ГЛАВА 18. ЛОВУШКА Лиин Лян, не оглядываясь по сторонам, вышел из задней двери особняка и направился прямо к своей машине. Ли Гуйшен, сидевший на заднем сиденье, уже открыл дверцу, чтобы Лиин Лян мог стремительно забраться внутрь. Когда они запрыгнули в машину, Ли наклонился и закрыл дверцу. Водитель завел машину и без лишних слов нажал на газ. Автомобиль был непробиваемым, и Легуйшен с водителем также были вооружены до зубов. Лейн Лян сначала хотел надеть под рубашку бронежилет, но потом понял, что это бесполезно. Если только он не закроется в стальном ящике, у Жэнь Джихэна будет множество способов убить его. Он вернулся в Тензинь с Куроки Рикой только вчера вечером, догнав ее на полпути. Куроки Рика, казалось, смягчилась и простила его. Вместе они предстали перед Йокоямой Эй. Он был главным виновником, а Куроки Рика просто его сообщницей. Йокоямо Эй был в таком гневе, что его нос, казалось, был не на своем месте, а глаза не глазами. Все тело его было искажено. Указывая на них пальцем, глава агентства произнес «Вы два идиота!». Лин Лян несколько раз чувствовал себя глупо перед Йокоямой Эй, но это был первый раз, когда его назвали идиотом. Раньше он бы так сильно испугался, что упал бы на колени и стал молить главу агентства о прощении, однако теперь над ним нависла тень Шинджихена, и по сравнению с Шинджихеном глава агентства уже не казался таким уж страшным. Куроки Рика с безразличием выслушала выговор Йокоямы Эй. Она была осведомлена о текущем положении Шенджихена и узнала, что он появился в концессии, как ни в чем не бывало. Если бы он не хотел отомстить и не был готов терпеть молча, то не стал бы приходить к ней первым, когда йокояма Эй и Ли-ин-лян были перед ним. Если бы Шинджи Хэн действительно мог убить йокояму Эй, это было бы даже лучше. Она никогда не могла понять, что такого гениального в йокояме. Будь она руководителем агентства, ситуация была бы намного лучше, чем сейчас. ли Ин лян не мог тратить время на размышления о выговоре йокоямы. И амбициях Куроки рики Он понимал только одно: он не имеет права умирать и должен продолжать жить. Не было смысла выражать сожалений, они были бесполезны. Время было упущено. Все, что он мог сделать, это подготовиться к тому, что Шенджи Хен начнет действовать. По крайней мере, он не собирался просто сидеть и ждать своей кончины. Машина доставила его обратно в строительный комитет. Он страдал от бессонницы и мечтал о сне но не осмеливался лечь. В окружении агентов в штатском он прилег вздремнуть на маленький диванчик в кабинете. Когда Лин Лян открыл глаза и увидел рассвет, то тихо вздохнул с облегчением, что пережил еще одну ночь. Ночь была самым опасным временем. Если шен Хэн хотел сохранить свою маску джентльмена, он не станет убивать его среди белого дня. После сна у него болела спина, и ему пришлось медленно встать, Ему потребовалось много времени, чтобы сесть прямо. Лин Лян безжизненно сидел на диване, ожидая, пока коллеги принесут ему горячей воды. В это время ему пришла в голову странная мысль: если бы он тоже стал монстром, как Шинджи Хэн, с такой же силой и продолжительностью жизни, как у него, стал бы он более счастливым. Когда Шэнь -джи Хэн упомянул о своей ненормальности, он источал ауру обиды, но Лин Лян, подумав об этом, понял, что быть кровососущим монстром не так уж и плохо, за исключением того, что питание довольно скудное. Однако он не был жадным, поэтому ел бы все, пока не наелся. Он энергично тряхнул головой, пытаясь прогнать эти странные мысли. В этот момент коллега принесла горячей воды, он умылся и переоделся в костюм. В полдень он позвонил дзинь дзинь и получил ее согласие на встречу. Диндинсюя и Ситу Вайлян договорились сначала встретиться в кафе, а затем вместе пойти в кино. Ситу Вайлян приехал в кафе рано и занял отдельную комнату. Ожидая, он думал о своей возлюбленной, и чем больше он представлял ее себе, тем красивее она становилась. В этот момент он был так счастлив, что, казалось, мог взлететь. Занавеска на двери отдельной комнаты раздвинулась, и вошла его возлюбленная. Си быстро встал, почти смеясь от радости, и сделал шаг вперед, чтобы выдвинуть стул для Дзин Сюэ. Однако, сделав этот шаг, он обнаружил, что за спиной Дзин Дин Сюэ стоит Лин Лян. Положив руку на спинку стула, он застыл на месте. Дзин Дин Сюэ, нахмурив свои ивовые брови, изобразила раздражение. Ситу, мне очень жаль, но этот незваный гость помешает нашему свиданию». Она обернулась и с улыбкой торжествующей посмотрела на Лин ляна Затем повернулась к Ситу Вайляну и сказала, «Позволь мне сначала представить его Лин Лейн-Лян прервал ее. «Не нужно, я уже общался с доктором Ситу». Он заметил, как Ситу Вайлян что-то сказал и быстро исправился. «Мы знаем друг друга». «Правда?» — удивилась Дин дзин, -Дзин Ситу Вайлян помедлил с ответом. И дзинь, дзинь сюэ обернувшись пристально, посмотрела на Лин ляна «Раз уж ты его знаешь и не нуждаешься в моем представлении, почему бы тебе не связаться с ним напрямую и не настаивать на том, чтобы доставить мне неприятности Лин Лейн-Лян наклонился к ней. «Это из-за господина Шэня. У доктора Ситу должно быть неверное мнение обо мне. Если я опрометчиво отправлюсь в гости, боюсь, доктор Ситу не примет меня». Сказав это, он снова повернулся к Ситу Вайляну, все еще говоря, «Доктор Ситу, позвольте мне сначала извиниться перед вами. Я так сильно оскорбил вас ранее, и я прошу доктора Ситу проявить больше великодушия и быть внимательней». Сказав это, он почтительно поклонился сету Вайляну. дин динь сюэ наблюдавшая за этой сценой, ощущала некоторую неловкость, хотя раньше она часто подшучивала над лейн Она делала это лишь из азарства. Когда же он кланялся другим, это свидетельствовало о том, что он столкнулся с большим унижением и несправедливостью. После поклона Лин Лян выпрямился и взглянул на Ситу Вайляна. Увидев удивление на его лице, он произнес «Доктор Ситу, пожалуйста, не бойтесь, на этот раз я пришел сюда один, без какой-либо свиты или оружия, вторая мисс может это подтвердить». «Я пришел, чтобы увидеться с вами. Откровенно говоря, я здесь, чтобы извиниться и заключить мир. Я надеюсь, что у меня будет шанс помириться с вами, а также надеюсь, что смогу помириться с господином Шенем через вас. Вы...» Он коснулся своего лица, как будто испытывал некоторую вину. «Доктор Ситу, почему вы продолжаете на меня так смотреть?» Ситу Вайлян пребывал в недоумении. «Ничего, я просто не ожидал этого». Чего вы не ожидали? Я не думал, что ты еще жив. Чем был занят шенджихен в последнее время? Разве он не стремится отомстить тебе? Выражение лица Лин Ляна на мгновение застыло, а затем он улыбнулся. Поэтому я должен найти решение, пока еще жив. Доктор Ситу, я еще раз искренне извиняюсь перед вами за то, что сделал ранее. Чтобы выразить свои извинения, вы можете обратиться ко мне с любой просьбой. Если я не смогу вам помочь, то наш глава агентства, он японец, тоже может предложить свою помощь. Короче говоря, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, доктор Ситу». Ситу Валян с сожалением покачал головой. И я понимаю, что ты имеешь в виду, но ты обратился не к тому человеку. Мы с Хэном в ссоре. Я не могу сейчас войти в его дом, не говоря уж о том, чтобы передавать сообщения за тебя». Он обернулся к дзинь дзинь и, выдвинув стул, предложил. дзинь пожалуйста, присаживайся. Лейн-Лян бросил взгляд на дверь, убежденный, что в данный момент он находился в безопасности. Он выдвинул стул и сел, задавая вопрос. доктор Ситу, что за конфликт у вас с господином Шенем? Учитывая вашу дружбу, это кажется странным Вайлен встал у двери, поднял занавеску, подозвал официанта и заказал кофе и закуски. Вернувшись, он сел и ответил Линляну. Это сложно объяснить. За короткий промежуток времени моя дружба с ним не может быть восстановлена, но мне все равно. У меня есть только дин Затем он обратил свой взгляд на дин дин прищурился и улыбнулся. В ответ дин дин также слегка приподняла уголки губ в легкой улыбке. Взгляд Лиин-Ляна метался между их лицами. В конце концов он почувствовал что у него еще есть надежда все зависело от его способностей и удачи а мисс Ми, с ней все в порядке осторожно спросил он валян лишь покачал головой я не знаю разве вы не вернулись вместе мы поссорились шенджихен не позволил мне пойти к нему домой и кто знает что произошло между ним и милань затем он повернулся к зиндиннцю и «Уже почти пора. Как насчет того, чтобы уйти сейчас?» спросила Лин-Ляна. «У нас есть планы. Мы собираемся посмотреть фильм. Как насчет тебя? Ты закончил свое выступление?» Лин-Лян понимал, что сидеть здесь можно бесконечно, но его жизнь была на кону, поэтому он сказал. «Вторая мисс, мне очень жаль. Я хотел бы занять ваше время, чтобы поговорить с доктором Ситу». Диндинсюи слегка улыбнулась, не комментируя в то же время как ситу Вай лян подпер лоб рукой и вздохнул: Увы я для тебя бесполезен. Дин динсюи смогла уловить лишь несколько фраз из десяти которыми обменивались Ли-Ин-Лян и ситу Вай лян Однако все это ей было безразлично. она просто с интересом наблюдала за их разговором. К сожалению, результат этого наблюдения ее разочаровал. Лин Лян общался с Вайляном лишь с подобострастием и официальными манерами, говоря несколько грубых слов. На самом деле, в его поведении не было никакой ревности. Вайлян, вероятно, осознал, что ему не удастся сбежать, сел и спокойно говорил с Лин, -ляном. Лин Лян не верил в его ссору с Шинджихэном. Ситу использовал ложь, чтобы противостоять ему, но он относился к нему искренне и прямо изложил свои условия. Если Вайлян согласится выступить посредником, он передаст ему пятьдесят тысяч юаней за его тяжелую работу. А после завершения дела будет еще и большая награда. Если сету Вайлян хочет стать чиновником и разбогатеть в будущем, он позаботится об этом. Конечно, если меня убьют, то это уменьшит ненависть, но что будет после того, как она ослабнет? Японцы всегда будут врагами господина Шеня, а он Человек, который серьезно настроен на свою карьеру, и вражда с японцами не поможет ему в этом. Он использовал различные метафоры, обращаясь к Ситу Вайляну, а тот немного подавленный и послушно слушал. Однако в его голове мелькала мысль, что было бы неплохо сначала раздобыть пятьдесят тысяч юаней, чтобы потратить их. После того, как деньги будут потрачены, он и Шенджихен смогут снова помириться. Кроме того, Вайлян был очень счастлив жить в Тяньзине и не хотел, чтобы у Шенджихэна было слишком много проблем с японцами здесь. Было бы лучше, если бы Шенджихэн остался в Тяньзине еще на несколько лет, чтобы заработать состояние. Когда он поживет здесь и полюбит город, они смогут сменить город вместе. Я постараюсь, сказал он Лин-Ляну, но я не могу гарантировать, что он прислушается к моим словам. Но независимо от того, удастся мне это или нет, ты должен выполнить свое обещание. Хорошо, нет проблем. Мне очень приятно, что ты готов мне помочь. Сегодня днем Лин Лян говорил так много, что у сету Вайляна округлились глаза. Вечером он наконец-то отпустил Вайляна и Дин -Сюэ. Он заметил, что молодой человек был неискренен. Возможно, он просто думал о легких деньгах, Но это не имело значения, пока он готов был участвовать. Просить о помощи было очень трудно. Впервые за несколько дней Лейн Лян почувствовал голод. В этом кафе, к счастью, подавали блюда западной кухни. Он заказал большое блюдо и бокал пива и насытился до отвалу. После еды и питья он вышел на улицу. Сегодня он приехал на машине дзинь динсюэ сюэ а за ним следовала его собственная машина и телохранители. Днем он припарковался на перекрестке перед кафе. Если бы при разговоре что-то пошло не так, он мог бы просто добраться до машины и уехать. В этот момент он стоял за стеклянной дверью кафе. Поднял голову и потянулся. Лето уже было совсем близко. Вечером становилось все теплее, и некоторые современные девушки на улице уже были одеты в легкие юбки. Хотя у него не было чувства эстетики, Он все равно ощущал некоторое счастье, когда видел развивающуюся одежду противоположного пола. Сняв пиджак и накинув его на руку, он почувствовал себя немного расслабленным и направился по улице. Однако, сделав всего несколько шагов, он почувствовал, как чьи-то руки схватили его за плечи. Его развернули, и он упал в машину. Затем мужчина поддался вперед и сжал его, заставив упасть боком. Когда он попытался снова сесть, мужчина уже захлопнул дверцу автомобиля с громким стуком. Лиин Лян, приподняв бровь, пристально посмотрел на своего собеседника, ощущая страх. С дрожью в руках мужчина схватил его за плечи. Водитель, развернув машину, поехал вперед, а Лин Лян, сидя на заднем сиденье, съежился. Он смог лишь повернуть голову и, подняв лицо, произнести дрожащим голосом. «Господин Шень...» Шинджихен, глядя на него сверху вниз, похлопал его по плечу. "Председатель Ли, я не видел вас несколько дней, мне очень жаль". Затем он протянул руку и коснулся талии Ли Инляна, проверяя, нет ли у него пистолета. Ли Инляну казалось, что на него уставилась ядовитая змея. Сгорбившись в руках Шенчжихена, он не смел пошевелиться. Он смог выдавить только тонким и высоким голосом, как будто собирался пить колораду, Вы хотите подвести меня куда-то? Шенджихен откинувшись назад, посмотрел вперед. Мы поедем в уединенное место. Там нас никто не потревожит. Будем только ты и я. Лин Лян сглотнул. Если бы он не знал о скорости и силе Шэнджи то мог бы выпрыгнуть из машины и попытаться убежать. Или, по крайней мере, разбил бы оконное стекло, высунув голову и позвал бы на помощь. Даже если бы это стоило ему половины жизни. Если крики о помощи не помогут, то лучше запомнить маршрут. Возможно, Шенджихэн не убьет его сразу, и тогда у него будет еще шанс сбежать. Повернувшись лицом к окну, он хотел рассмотреть его поближе, но внезапно почувствовал сильный удар по шее сзади. В глазах потемнело, и он потерял сознание. Лин Лян не знал, сколько времени он был без сознания. Когда он открыл глаза, перед ним словно призрак стоял Шенджихен, одетый в ту же одежду, что и во время его похищения. Воздух вокруг был пронизан холодом, и Линлян, несмотря на остатки тепла от обильного ужина и теплого вечера, ощутил, как холод пробирает его тело. Его шея и голова сильно болели, и он подпер их руками. Он, казалось, еще не осознал происходящего. И сначала опустил взгляд на пару ног, которые расхаживали перед ним. На ногах были блестящие туфли из мягкой кожи, шнурки аккуратно завязаны, а поверхность обуви была безупречно чистой. Лин Лян долго смотрел на ноги Шенджихана, прежде чем постепенно прийти в себя. Затем он поднял голову и взглянул вверх. Хэн остановился перед ним, опустил голову и уставился на него. Или Инлян внезапно осознал поразительный факт. До того, как он увидел Шэн он до смерти боялся этого человека, и его сердце трепетало при одной мысли о нем. Но теперь, когда он сидел прямо перед ним, его охватило спокойствие, словно его сердце умерло. Другие, оказавшись в безвыходной ситуации, бросили бы все на произвол судьбы, однако он не собирался этого делать». Ему придется прислушаться к Шинджихену и довериться судьбе. «Той ночью я не хотел тебя убивать! Его хриплый голос, похожий на звук разбитого гонга, звучал обреченно. Но Куроки Рика увидела, как я направил на тебя пистолет, и мне пришлось выстрелить. Если ты не хотел меня убивать, почему ты направил на меня пистолет? спросил шенджихен с недоумением. Я знаю, что я не хочу тебя убивать, но я не понимаю, о чем ты думаешь. Я боюсь, что ты убьешь меня первым. Его страх был очевиден. шинджихен вздохнул. А как насчет Шанхая? Это была идея Куроки Рики. Его голос чуть ли не сорвался на крик от страха. Она японка, как я могу не подчиниться ее приказам? Я в это не верю. Лин Лян с трудом взглотнул и на мгновение замолчал, а затем встал на колени и произнес: Я знаю, что мне не хватает мужества просить тебя о пощаде. Я причинял тебе боль снова и снова. Если бы ты не был Шэнджихэном, а был обычным человеком, ты бы уже давно был мертв. Мне действительно очень жаль, я потрясен твоими страданиями. Ли Инлян поднял глаза и увидел перед собой лицо, которое показалось ему странным, оно выглядело холодным и не выражало никаких эмоций, словно маска. На мгновение он вспомнил шенджихена в подземелье растрепанного и неопрятного, с небритым лицом, в те дни, когда он был слаб, сбит с толку и до крови раздирал свои пальцы. Два впечатления смешались и задрожали, и правда стала ложью, а ложь правдой. Внезапно он протянул руку и схватил себя за штанины брюк. Лейн-лян, свернувшись калачиком, наклонился и уткнулся лбом в носки своих ботинок. «Господин Шень, дайте мне еще один шанс!» Хен ударил его ногой в плечо и отправил в полет. Он затаил дыхание от боли и через некоторое время заговорил снова. «Я все еще могу быть полезен. Я могу помочь вам. Я могу сделать для вас все, что угодно. Разве вы не поссорились с Ситу-Вайляном? Позвольте мне занять его место. Позвольте мне заменить Ситу-Вайляна. Я найду для вас столько крови, сколько вы пожелаете». Я больше не буду следовать за японцами, я буду следовать за вами!» -хэн сделал шаг к нему и опустился на одно колено. «Ты сказал, что не хотел убивать меня той ночью. Я верю». Лейн-Лян с нетерпением взглянул на него. Он считал, что его словам будет трудно поверить, и не ожидал, что собеседник примет их на веру. В его мире было столько врагов, что у Лейн-Ляна на мгновение возник импульс. Он действительно хотел отказаться от своей предыдущей карьеры и следовать за Шенджихэном. Однако, затем Шенджихэн добавил, но я не верю остальным твоим словам. Вы можете проверить меня, сказал Лин Лян. покачал головой. Твой единственный шанс был тогда в поезде, но ты им не воспользовался. В этот момент он улыбнулся и сказал, нам следовало бы верить в предопределенность судьбы. Но, к сожалению, судьбы не существует. Ты несколько раз пытался убить меня, но я не умер. Теперь давай поменяемся местами, и я убью тебя. Как только он закончил говорить, Лин Лян схватил его за правое запястье, крепко сжав, словно Шенджихен не мог причинить ему вреда, пока он держал его за руку. Горячий пот на его ладони тут же просочился сквозь манжеты рубашки. Шенджихен посмотрел вниз, Затем поднял глаза и сказал ему, «Не волнуйся, я убью тебя сегодня». Произнеся эти слова, он протянул левую руку, коснулся кармана брюк Лейнляна и достал оттуда небольшую связку ключей. Затем он убрал горячую потную руку Линляна и встал. «Мне нужно сделать кое-что. Подожди, пока я вернусь. Если все будет хорошо и я буду в хорошем настроении, то вернусь». Он обернулся и толкнул маленькую дверцу перед собой, наклонился и вышел. Затем он кивнул лейн -Ляну и, протянув руку, хотел закрыть маленькую дверцу. Лейн-Лян, который был не готов, резко бросился вперед и с громким звуком бум врезался головой в дверь. Его почти отбросило от двери, и часть его тела, которая столкнулась с ней, казалось, развалилась на части. Превозмогая боль, он приподнялся, и, приглядевшись внимательнее, увидел, что маленькая дверь покрыта слоем листового железа. Он не был уверен, было ли это специально так сделано или это просто железная дверь. Эту дверь было невозможно открыть, оглядевшись, он обнаружил, что находится в пустой маленькой комнате без окон и вентиляционных отверстий. С потолка свисала лампочка, которая излучала немного тусклого света. В углу комнаты он увидел полуоткрытую деревянную дверь. Лейн Лян толкнул ее и заглянул внутрь. Он увидел маленькое помещение, где был только туалет.